Растонало черное существо в переулке. Кослявой рукой оно погладило себя по лицу, пытаясь протереть глаза. «Где я?» задало себе вопрос чудище. Оно было абсолютно голым, рядом с ним лежала гора мусора и сгнившие доспехи. С ночного неба лил проливной дождь, неприятный и промозглый, попадая внутрь его дырявого туловища. Оно не было цельным, как у людей. Местами торчали оголенные ребра, внутри, где раньше было сердце, Бился темно-зеленый кристалл. Слева от чудища противно скрипнула деревянная дверь. И на его голову прилетели помои с отбросами. а чудовище Испуганно заверещала работница таверны, выбрасывая в переулке мусор. «Помогите!» «Чудовище? Где?» Схватило существо, лежащее рядом меч, и встало на ноги. Оно заозиралось в поисках монстра. Послышался топот сапогов по деревянному настилу. Из черного входа таверны в грязный переулок выскочили двое воинов. На их кожаных доспехах красовался знак Красного Паука, одной из лидирующих гильдий авантюристов Нефердорса. «Ох!» – удивился высокий воин Льюис, достав короткий кинжал и перекинув его в левую руку. «У нас проблемы, бат!» «Вижу!» – прохрипел худой мужик, проведя цепкими пальцами по магическим рунам меча. Клинок в его жилистых руках тут же засветился синим тусклым светом. «Действуем, как с рыцарем смерти!» Льюис кивнул и стал медленно кружить вокруг ничего не понимающего существа. «Вы чё, мужики!» Чернокожее чудище неожиданно для себя прорычало на неизвестном языке. «Он колдует!» — выкрикнул Бат, приняв вопрос монстра за заклинание. «Атакуем!» Кружащий вокруг существа Льюис напал в лобовую, но тут же, пригнувшись, исчез из поля зрения существа как на его месте появился бат, ударивший мечом прямо в сердце существу. Но не тут-то было. Существо парировало своим клинком удар авантюриста и отскочило назад, не давая взять себя в тиски. «Успокойтесь!» – прорычал черный воин со светящимися зелеными глазами, подняв свою свободную руку. «Берегись!» – оттолкнул Льюис своего напарника, думая, что сейчас в них полетит магический выстрел. Воины прыгнули в сторону, упав прямо в дождевую лужу. «Тсс!» — цокнул Бат, сплюнув в грязную воду. «Он одурачил нас!» Мужик в злости сорвался на существо, желая уничтожить его из-за позорного унижения. Льюис сорвался вслед за напарником. Существо с гнилым лицом и отсутствующими губами парировало все удары авантюристов Красного Паука. Сквозь шум дождя звонкий звук стали разносился по округе, как звонкая трель. «Он силен!» Выкрикивал Бат, в очередной раз уйдя от удара. «Ступень лавкач не меньше!» «Ха! Ха!» Дышал глубоко Льюис, ему приходилось работать вторым номером и ускоряться больше обычного. Такое быстро выбивает из сил. «Ты уверен?» «Мне кажется, он круче!» У истока переулка послышались голоса. «Да-да, он там!» указывала служанка таверны вглубь переулка, найдя стражников. «Скорей!» командовал капрал. Не хватало еще лишиться жалования из-за нежити. Топот десятков армейских сапог, расплескивая лужи, накатывал приближающейся волной. Существо посмотрело в сторону бегущих своими черными глазами. Почему? Почему они нападают? Двое авантюристов из гильдии Красного Паука продолжали атаки. Они уже и не думали сокрушить рыцаря смерти или кем бы ни было это существо. Их цель была связать его боем. Формация крест! выкрикнул Бат своему напарнику. Но и очередная боевая связка не принесла результата против черного воина. «Да кто он такой?» сокрушался Льюис. «Отряд!» приблизилась стража, и Капрал скомандовал. «В атаку!» Четыре стражника в громоздких доспехах ступени «Умелец» сорвались в ближний бой. Позади них Мак-Воды стал читать связывающее заклинание. Его охранял воин со щитом и мечом, стоя рядом. Капитан же отряда следил за боем. Его обязанность была командовать. Вот и все стандартное звено патрульного отряда королевства Нефердорс. «Я свой! Я! Фоза Хванштейн!» – крикнуло существо. Глаза мага расширились. Нет, он не понимал рычания нежити и не узнал в этом мертвеце-лейтенанта. Маг тут же скинул заклинание водных пут, которые он не успел завершить, и поставил магический щит, защищая стражников от возможного удара магии. «Этот мертвец блефует!» – выкрикнул Бат, срываясь в бой. «В атаку!» – крикнул Капрал своим молодчиком. Макс сразу же скинул водный щит и стал выводить руками сложное плетение в воздухе. Через несколько секунд оно было готово, и волшебник вложил ману. Из-под ног существа, которым и являлся Фозах, выстрельнули водяные путы, обхватывая его черные босые ноги. Стражники тут же напали со всех сторон. «Я этого не хотел!» – прорычал нечеловеческий Ванштейн. «Магия огня! Огненный взрыв!» Огненная сфера, образовавшаяся вокруг фозаха на три метра, взорвалась, скидывая заклинания водяных пут и отбрасывая ударной волной стражников и авантюристов. Из таверны выбежали не менее десяти бойцов. Армейцы, отдыхающие после службы, авантюристы. Все приготовились к сражению в этом грязном переулке. Фозах прищурил ядовитые светящиеся глаза. Он не хотел никого убивать. Лейтенант принял решение отступить. «Магия огня!» прохрипело его гнилое горло. «Огненная завеса!» Жаркая высокая стена огня перегородила переулок, отрезая Фозуха от постояльцев таверны и прибывшей стражи. Лейтенант тут же сорвался в ускоренный бег, скрывшись с места стычки. Когда Фозах понял, что погоней нет, еще бы с его скоростью ступени мастер, он остановился на улице, где жила Персифона. «Странно, с каких это пор я хорошо вижу ночью», заметил он новые способности, слегка недоумевая. Конечно, воины на определенном развитии могли видеть и в темной ночи, но не так четко, как сейчас видел Фозах. В черном небе вспыхнула молния, на миг осветив серый Нефердорс, и лейтенант, намеревавшийся постучать в окно своей любимой, замер, так и не дотянувшись до стекла. «Нет!» Он подошел ближе, рука медленно провела по окну, царапая белыми костяшками пальцев стекло. Когда-то красивое лицо лейтенанта было обезображено. Красные волосы посидели, глазницы опустели. теперь в них вместо глаз две тусклые зеленые точки. Нос, он буквально исчез. На губах и лице местами отсутствовала плоть, оголив белые зубы. «Я умер?» — не мог Фозах понять, почему вдруг стал нежитью. Лейтенант увидел, как белоснежную занавеску отодвинули, и он тут же присел под карниз окна. Его зеленый кристалл, заменяющий сердце, стал биться чаще. В окно выглянула Персифона. Ее прекрасное лицо было взволновано. Она расстроилась, думая, что Фозах так и не зашел к ней. Девушка решила больше не наседать на него с его отъездом из Нифердорса. Перси отошла от окна, но ее сердце, почему-то ее сердце забилось сильнее. Отчего-то ей стало грустно. Еще этот дождь. Девушка легла в постель и укрылась теплым одеялом. Завтра она обязательно увидит своего милого фозуха и извинится. А наследник семьи Ванштейн сидел у ее окна, промокая под холодным дождем. Почему? Как? Почему это случилось? Он взял меч и медленно поднялся на костлявые босые ноги. Из его светящихся ядовитых глаз пролилась слеза. Или это были капли дождя, знал только лейтенант. Фозах ушел ради нее. Возможно, когда-нибудь лейтенант вернет свой человеческий облик, и тогда он больше никогда не отпустит любимую Перси из своих рук. Это обещание.